Глава восемнадцатая. Не забудьте задернуть шторы. Чехова сидела в кресле, а перед ней по-хозяйски расхаживал суровый господин Фрейзер. Он ворвался в дом пару минут назад так неожиданно, что она даже не успела задернуть шторы, о чем договаривалась с Ребровым. Теперь она ломала голову над тем, как это сделать. Летний вечер был слишком светел, чтобы ее решение задернуть шторы не выглядело подозрительным для Фрейзера, который так постоянно подходил к окну и настороженно оглядывал двор. Фрейзер подошел к телефону и, не спрашивая позволения, набрал номер. — Попросите майора Брэдли. — Да, я у неё. Надеюсь, сегодня она будет понятливее, — нагло, глядя прямо на Чехову, сказал он. «Что это все значит, мистер Фрейзер?» — спокойно поинтересовалась Чехова, когда он очередной раз выглянул в окно. «Вы сегодня выглядите чрезвычайно взволнованным. У вас появились конкуренты по части интереса к моим интимным отношениям с Гитлером. Может, вы еще и шторы задернете, чтобы нас никто не видел?» Фрейзер задумчиво посмотрел на нее, потом решительно задернул шторы. Чехова даже вздохнула с облегчением. Удалось. Тем временем Фрейзер взял стул и уселся прямо напротив неё. Взгляд его был злым и холодным. «Госпожа Чехова, оставьте свою иронию. Будем говорить серьезно. Все предложения, которые я вам делал относительно контрактов и мемуаров...» были и остаются реальными. Это настоящее американское предложение. Но они вступят в силу, если вы примете еще одно наше предложение. Так сказать, секретное дополнение к ним, криво усмехнулся он. И что же это за секреты? Вы работаете на русских. Да-да, и не надо возражать. «Причем я не имею в виду годы войны. Я имею в виду сегодняшний день. Вы летали в Москву, где провели достаточно много времени. Слишком много времени, чтобы считать это случайностью. Вы встречались там с руководством российских спецслужб. Здесь вы живете под присмотром русских и регулярно общаетесь с русскими офицерами. Не надо уверять меня» что вы просто болтайте с ними о жизни и чувствах. Чехова молчала. А что она могла возразить? Встречается, разговаривает. «Мы не предлагаем вам прекратить эти отношения», успокоил ее Фрейзер. «Ради Бога, это ваш бизнес. Но мы хотим, во-первых, быть полностью в курсе ваших дел с русскими, а во-вторых... «Желали бы, чтобы вы сообщали русским кое-какую информацию, которую мы вам будем доставлять. Все это совершенно безопасно для вас. При этом голливудские контракты будут ждать вас». «Господи, вы заблуждаетесь на мой счет». «Не думаю». «Если же вы не согласитесь, то мы просто выведем вас из игры», — жестко сказал Фрейзер. — Каким образом? — выпрямилась Чехова. — Убьете? — Зачем нам пачкать руки? — отмахнулся Фрейзер. — Мы просто подбросим русским информацию о ваших связях с современным гитлеровским подпольем, который собирается любой ценой сорвать судебный процесс над фашистскими главарями в Нюрнберге. — А так как вы... «Консультируете русских по этому вопросу, они поверят, что вы выдаёте немцам их секреты. И тогда вас увезут отсюда. Но на сей раз не в Москву, а прямиком в Сибирь». Чехова закрыла глаза. «У вас нет выбора, госпожа Чехова», — настойчиво сказал Фрейзер. «Поймите это, наконец, и прекратите своё дурацкое упрямство». В этот момент раздался стук в дверь. фрезер замер. «Кто это?» — шепотом спросил он. Чехова покачала головой. Она действительно не знала. «Ольга Константиновна, это я, Ребров!» — донесся голос из-за двери. фрезер встал, вынул из внутреннего кармана пиджака и пистолет и навел его на Чехову. «Откройте!» «Но не вздумайте предупредить его!» «Я вас просто пристрелю!» фрезер неслышно подошел к двери, встал сбоку. Пистолет был по-прежнему направлен на Чехову. Она поправила прическу, глубоко вздохнула и открыла дверь. Ребров, который на сей раз был в штатском, улыбаясь, смотрел на нее. В руках у него был картонный ящик. «Вот, приехал попрощаться, Ольга Константиновна!» Чехова, не зная, что делать смотрела на него отчаянными глазами. Ребров чуть заметно кивнул. «А что случилось?» — по возможности спокойно спросила Чехова. «Почему попрощаться?» «Я уезжаю. Вот и решил вам сам завести продукты. Кто знает, когда увидимся. Можно войти?» Чехова растерянно отошла в сторону, и Ребров шагнул внутрь. Фрейзер, которого он не заметил... Размахнувшись, профессионально ударил его сзади рукояткой пистолета по голове. Ребров рухнул на пол. Чехова, ахнув, бросилась к нему. «Это ваш русский резидент?» — осведомился фрезер «Он просто русский офицер, совсем молодой мальчик. Значит, просто поклонник. Если вы его убили...» — Чехова лихорадочно ощупывала голову Реброва. «Русские найдут вас». «Не найдут» усмехнулся Фрейзер. «Скоро я уже буду в американской зоне, а вашему мальчику ничего не будет. Я просто отключил его ненадолго. Не волнуйтесь, скоро он придет в себя. Только не вздумайте рассказать русским о наших планах. Для своего же блага. Иначе мы вас накажем. Хватит меня пугать. Вы сейчас уйдете. А что я скажу русским?» «Как объясню, кто напал на него?» «Скажите, что на вас напали поклонники Гитлера, которые вас ненавидят. Тем более их сейчас половина Германии», — засмеялся Фрейзер. Чехова смотрела на мертвенно-бледное лицо Реброва, не обращая внимания на Фрейзера, который направился к двери. И в это же мгновение в комнату ворвались советские автоматчики. Денис, время от времени прикладывая руку к затылку, Допрашивал Фрейзера, усадив его в то самое глубокое кресло, где еще недавно сидела Чехова. «Итак, кто вы?» «Только не надо мне рассказывать сказки про студию «Парамаунт».» Фрейзер пожал плечами. «Кстати, насчет мемуаров полная правда. Интимные мемуары госпожи Чеховой могут принести в Америке хорошие деньги». «Но вы не литературный агент». «Да-да». Это так, мое хобби. Вы должны знать, что каждый американец интересуется бизнесом. Кто вы на самом деле? Мне бы хотелось, чтобы нас оставили наедине, кивнул Фрейзер на автоматчиков. Не бойтесь, больше бить вас по голове не собираюсь. Теперь моя очередь бить, так что имейте это в виду. У меня есть полное право на ответный удар. И я тоже умею дать, если надо, по голове. «К тому же это наша зона оккупации, не забывайте об этом». «Я все понимаю». Когда автоматчики вышли, Ребров еще раз спросил. «Итак, кто вы и что вам надо от Чеховой?» «Мы с вами коллеги», — улыбнулся Фрейзер. «И хочу напомнить, союзники, так что вам все равно придется отпустить меня». То есть вы представитель американской разведки. Скажем так, спецслужб. А что, американские спецслужбы занимаются изданием мемуаров актрис? Если актриса общалась с высшим руководством Германии и Советского Союза, то сами понимаете. Что же касается информации, которую располагает госпожа Чехова, мы хотели выяснить, «Какие вопросы будут особо интересовать советских обвинителей на процессе в Нюрнберге?» «Ведь вы задавали ей такие вопросы, коллега?» Когда Ребров и Чехова прощались, они вдруг оба почувствовали, что события последних дней незаметно, но довольно прочно сблизили их. Но оба они понимали и другое, что близость эта случайна что называется, ситуативно, и никакого продолжения иметь не может. Но, тем не менее, в этот момент она была чрезвычайно важна и нужна для обоих. И запомнится надолго, если не навсегда. «А вы разве не заметили, что шторы задернуты?» — спросила Чехова. «Заметил. Просто решил, что не стоит брать ваш дом штурмом», — неловко пошутил Ребров. Надеялся сделать все тихо и обойтись своими силами. А что будет с этим господином Фрейзером? Думаю, что ничего особенного. Выяснят, кто же он есть на самом деле, как он сюда попал, чем занимается. Потом свяжутся с американцами и будут договариваться. А куда вы уезжаете? Или это тайна? Я перебираюсь в Нюрнберг. а, -а, -а. Будете судить всех этих? Ну, я не судья, так что судить будут другие. Я буду только наблюдать. Интересно, мы еще увидимся? Надеюсь. Пост скриптум. Совершенно секретно. Принято по ВЧ. Экземпляр 1. Москва. НКВД. СССР. Товарищ Берия. Газета «Курьер», издаваемая в Берлине под контролем французских военных властей, 14 ноября сего года поместила заметку «Орден для Ольги Чеховой». Как сообщает газета, киноактрисе Ольге Чеховой был вручён лично Сталиным «Высокий русский орден за храбрость». С первых дней войны, как сообщает газета, Ольга Чехова имела в своем распоряжении комнату в Ставке Гитлера, который ради нее устраивал большие приемы. Много лет она вела опасную игру, не будучи разоблаченной со стороны гестапо. И только последние дни, когда Красная Армия сражалась в пределах Берлина, ее куратор был арестован, а ей самой удалось избежать расстрела. Резолюция. Товарищу Абакумову, товарищу Меркулову. Что предлагаете делать в отношении Чеховой? Беля 22.11 45 года.